Боб и Николай уже кончали свой завтрак, когда к их столу подошел бешеный Том. Эндер сказал, что вместо 15 минут на завтрак он дает на время до 7.45. И еще он нас отпустит с тренировки пораньше, чтобы могли принять душ. Новости были хорошие. Можно жевать помедленнее. Впрочем, для Боба это особого значения не имело. На его тарелке еды было совсем немного, И он с ней расправился мгновенно. Как только он оказался в армии драконов, Том застукал его, когда он делился едой с другими мальчишками. Боб объяснил, что ему наваливают ежедневно уйму еды. И тогда Том доложил обо всем Эндеру, а тот заставил диетологов прекратить закармливать Боба. Сегодня был первый день, когда Боб съел бы добавку. Причиной был только что закончившийся бой. «Умно!» «Сказал Николай. Что?» «Эндер сначала сказал, что у нас на еду только 15 минут. Это нам всем не понравилось. Кому приятно лопать в торопях?» «А теперь он присылает нам взводных, которые говорят, что у нас есть время до 7.45. Всего лишь на 10 минут больше. А ощущается, как бесконечность. И еще душ. Вообще-то он нам положен сразу после игры». Но мы все равно благодарны. И он дал возможность своим взводным принести нам такие радостные вести. Поддержал его Боб. «А разве это важно?» – усомнился Николай. «Мы же знаем, что все равно это решение Вегина. Большинство командующих стараются хорошие вести объявлять сами, а плохие предоставляют взводным». У Вегина же тактика строится на том, чтобы поднимать авторитет и роль взводных офицеров. Бешеный Том начал сражение, не имея за спиной ничего, кроме опыта тренировок, собственных мозгов и указания Вегина ударить от стены и зайти в тыл врага. Все остальное пришлось решать ему самому. Да, но если взводные завалят дело, то это не слишком здорово отразится на послужном списке Эндера. Боб покачал головой. Главное тут то, что во время своего первого сражения Вигин разделил свою армию, рассчитывая на тактический успех, и взвод «С» мог продолжать атаковать противника даже тогда, когда уже выполнил поставленную перед ним задачу. И это потому, что бешеный Том был для нас подлинным командиром. Мы не стали греть задницы, ожидая приказов Вигина, что нам делать дальше». Николай, понимающий, кивнул. «Бакана, все верно!» «Абсолютно верно!» вынес вердикт Боб. К этому времени все ребята, сидевшие за столом, уже внимательно вслушивались в речь Боба. И все это потому, что Вигин думает не о боевой школе, рейтинге и прочем дерьме. Знаете ли вы, что он до сих пор продолжает смотреть документальные фильмы о втором нашествии жукеров? Не знали? А он между тем думает о том, как разгромить жукеров. И он знает, что достичь этого можно лишь в том случае, если у нас не будет нехватки в боевых и умелых командирах, готовых к участию в военных действиях. Веген не хочет покинуть эту школу, будучи единственным командующим, готовым к сражению с жукерами. Он хочет выйти отсюда со своими взводными, с их заместителями, а если удастся то со своими солдатами, готовыми хоть сейчас вступить в бой с жукерами, если такое испытание выпадет им на долю. Боб знал, что его энтузиазм, вероятно, приукрашивает и самого Вигина, и его планы, но его сердце еще пылало жаром победы. И кроме того, ведь он был прав, Вигин не Наполеон, который затягивал по контроля так крепко, что ни один из его командиров не был способен на самостоятельное блестящее решение. Бешеный Том отлично справился со своими задачами в условиях сегодняшнего боя. Он принимал верные решения, включая решение прислушаться к словам самого маленького и самого, возможно, никудышного из своих солдат. И сделал Бешеный Том это, потому что Вигин подал ему пример, сам внимательно вникая в мнение своих взводных. «Ты учишься!» Ты анализируешь. Ты принимаешь решение. Ты воплощаешь его в жизнь. После завтрака они пошли на тренировку. Николай спросил, «Почему ты зовешь его Вигином?» «Потому что мы с ним не друзья». «Ох, значит так, мистер Вигин и мистер Боб, так?» «Не так. Боб – это мое имя, а не фамилия». «Ага, значит...» «Мистер Вигин и... как бишь тебя?» «Верно, усек». Все надеялись, что у них будет хоть неделька на передышку чтобы покрасоваться, чтобы похвастаться победоносным началом. Вместо этого уже на следующее утро ровно в 6.30 вегин появился в казарме, держа в руке листок с приказом. «Джентльмены, я надеюсь, вы кое-чему все же научились за вчерашнее утро, так как сегодня...» Нам предстоит заняться тем же самым. Все взъерошились. Это было несправедливо. Они не успели подготовиться. Вигин же вручил приказ Мухе Мало, который стоял на пороге, готовясь отправиться завтракать. «Боевые костюмы!» заорал Муха, который явно считал, что быть в армии, которая бьет рекорды школы, вступая в бой два раза подряд, — это что-то. Горячий же супчик, взводный Д, отнесся к делу иначе. «А почему ты нам раньше не сказал?» «Решил дать вам помыться. А то вчера кролики говорили, что вы выиграли только потому, что валили их навзничь своим потным запашком». Все, кто был поблизости, захохотали, но Боб ничего смешного не увидел. Он знал, что приказ появился уже после того, как Вигин проснулся. Учителя нарочно опоздали с приказом. «Ты обнаружил бумаги только когда вернулся из душа, верно?» Вигин взглянул на него, как на пустое место. «Конечно. Я же не нахожусь так близко к полу, как ты». Презрение, звучавшее в словах Вигина, было как... пощечина. Боб тут же понял, что его вопрос Вигин понял как критику, будто Вигин был невнимателен и не заметил лежавшего на полу приказа. Вот и еще одна минусовая зарубка в памяти Вигина касательно Боба. Но не надо расстраиваться из-за этой мелочи. Это же совсем не то, как если бы Вигин счел его за труса. Бешеный Том мог доложить Вигину о том, как много сделал Боб для победы. А мог и не доложить. Все равно это не изменит того, что увидел вчера собственными глазами Вигин. Боб, прячущийся в душе. А теперь Боб еще упрекнул его за то, что по вине Вегина им придется бегом бежать к новому полю сражения. Что ж, может, к своему 13-летию я и дождусь командования взводом. Да и то, если прочие претенденты потонут во время кораблекрушения. Вегин же между тем объяснял ребятам, что теперь их могут бросить в бой в любое время дня и ночи, так как старым правилам пришел конец. Не буду делать вид, что я в восторге от этой возни вокруг нас. Но зато мне нравится другое. Моя армия, которая способна справиться с этим, шутя. Надевая свой боевой костюм, Боб обдумывал последствия того, чем заняты сейчас учителя. Они подгоняют Вегина и одновременно водружают перед ним все новые и новые препятствия. И это всего лишь начало. Первые снежинки, приближающейся снежной бури. Почему? Ну уж во всяком случае не потому, что Вигин так хорош, что лишний тест ему будет помехой. Но ведь Вигин прекрасно тренирует свою армию. И боевая школа только выиграла бы, дав ему побольше времени для ее подготовки. Значит, дело в том, что лежит за пределами школы. Тогда, возможно, лишь одно предположение. Флоты жукеров приближаются. Они, возможно, уже всего в нескольких годах пути от Земли. Значит, надо торопиться с подготовкой вегина Надо провести его быстрее через все этапы тренировки. Вигин. Не все мы, а Вигин. Почему? Могли быть все. Но тогда ужесточение подготовки коснулось бы всех, а не только Вигин. Нас двоих. А для меня уже поздно. Вигин – это тот, на кого они возложили все свои надежды. Стану ли я взводным или нет, значения не имеет. Все, что имеет значение, – это успеют ли они подготовить Вигина. Если Вигин успеет, то у меня еще остается возможность достичь величия в будущем. Лига распадется, начнется война между людьми. Я буду или избран МКФ для того, чтобы поддержать мир на земле, или вступлю в одну из земных армий. У меня еще много времени впереди. Но может случиться и так, что Вигин, командуя земным флотом, будет разбит жукерами. Тогда ни у кого из нас никакой жизни не останется. И все, что я могу сделать пока, это помочь Вегину изучить все, что он может узнать в школе. Беда лишь в том, что я слишком далек от него, чтобы оказать на него хоть какое-то влияние. Сражение с Петрой Акарнян, командующей армией фениксов, было более тяжелым, чем с Карном Карби. У нее было то преимущество, что она кое-что узнала. Например, то, что Вегин воюет без строгого строя. Высылает небольшие рейдовые группы перед началом генерального сражения и так далее. И все же драконы победили, потеряв всего троих убитыми и девятерых ранеными. Сокрушительный разгром! Бог видел, что Петра здорово обозлилась. Видимо, она решила, что все это подстроено, что ее специально подставили, чтобы посильнее унизить. Она и в самом деле сопротивлялась недолго. Вегин спустил на нее своих взводных, каждый из которых работал на общую победу, как он их натаскал. Тактика драконов была лучше, а прежняя тактика ведения боя была безнадежно обречена. Скоро и другие командующие начнут адаптироваться к новым условиям, учитывая тактику Вегина. И очень быстро армия драконов встретится с армиями, состоящими из пяти взводов, а не из четырех которые будут использовать партизанские приемы и повиноваться командирам, пользующимся гораздо большей свободой действий. Идиотов-то в боевую школу не берут. Единственная причина, по которой тактика Вегина сработала во второй раз, это то, что со времени первого боя прошел всего один день, и никто не ожидал, что они так быстро встретятся с драконами. Теперь же всем уже известно, какие тактические изменения происходят должны быть внесены и причем немедленно. Бо пришел, что фронтального боя он уже никогда не увидит. И что тогда? Опустошил ли Вигин свою обойму? Или еще держит в рукаве несколько козырей? Беда в том, что все новинки быстро устаревают и перестают обеспечивать победу. Враг очень скоро усваивает их и даже улучшает. Настоящие испытания – начнется тогда, когда Вигин встретится с армиями, пользующимися сходной тактикой. На третий день состоялась третья битва, на четвертый – еще одна. Победа – победа. Но с каждым разом число убитых и раненых с обеих сторон выравнивалось все сильнее. Сам Боб набирался солдатского опыта, приобретал уверенность, а потому все более и более огорчался от того, что Если исключить меткую стрельбу, его участие в боях ограничивалось редкими советами Бешеному Тому или упоминаниями ему же о том, что увидел или подумал Боб. Обо всем этом Боб написал Даймыку, объясняя, что его слишком мало используют и что, возможно, у более слабого командующего он научился бы большему и скорее получил бы свой взвод. Ответ был краток. А кто тебя возьмет? Учись у Эндера. Жестоко, но справедливо. Без сомнения, его и вегинта не хочет. Ему запрещен обмен солдатами. А может, он и пытался продать Боба, да никто его брать не захотел. Это случилось в свободное вечернее время после четвертого сражения. Большинство солдат занялись своими домашними заданиями. Сражение привели к тому, что все их сильно подзапустили, ибо, понятное дело, хочешь удержаться наверху, тренируйся много и усердно. Боб, однако, с домашними заданиями расправился, как всегда, быстро. А когда Николай сказал, что не нужна ему эта дурацкая помощь, чтобы справиться с таким заданием, Боб решил, что не худо было бы прошвырнуться. Проходя мимо комнаты Вегина, Крошечное помещение, вроде тех, что занимали преподаватели, где помещалась только койка, стул да крошечный столик. Боб хотел было постучать в дверь, чтобы войти, сесть на стул и выяснить с Вигином все раз и навсегда. Здравый смысл, однако, победил обиду и тщеславие. Боб пошел дальше, к игровым автоматам. «Народу тут сейчас было куда меньше, чем раньше». Ибо понял, что все заняты дополнительными тренировками, где командиры пытаются освоить то, что они считали тактикой вегина перед тем, как они встретятся с ним в настоящем бою. Несколько слушателей продолжали возиться с автоматами, заставляя двигаться фигурки на плоских экранах и голографических дисплеях. Боб выбрал себе плоский экран, где героем был мышонок. Никому эта игра не была нужна. И не спеша провел его через лабиринт, который вскоре уступил место переходам и лестницам старинного дома, где всюду стояли мышеловки. Это было просто. Кошки гонялись за мышонком, но фиг они получили. Потом мышонок вскарабкался на стол и оказался перед великаном. Перед великаном, который тут же предложил ему выпить. Та самая фэнтези. Психологическая игра, в которую все время играют слушатели на своих компьютерах. Учителя все же ухитрились заставить Боба играть в нее. Хотя он и сомневается, что им удалось узнать о нем что-нибудь важное за несколько минут игры. Фиг им, до этой вот точки он дошел, а дальше идти его никто не заставит. Вот только лицо великана... Почему-то стало меняться. Теперь это было лицо Ахилла. Боб был в шоке. Его сковал ледяной ужас. Откуда они узнали? Зачем им это понадобилось? Поставить его лицом к лицу с Ахиллом? Какая подлость! Выблядки проклятые! Он повернулся и пошел прочь. Однако минуту спустя он вернулся. На экране уже не было великана. Только шустрый мышонок бегал по лабиринту взад и вперед, пытаясь отыскать выход. «Нет, не стану я играть. Ахилл далеко отсюда. Никакого вреда он мне нанести не может. И не до Тёпи тоже. Во всяком случае, сейчас. Я не должен думать о нем. И уж наверняка не стану пить». «Ничего, что он мне предложит». Он снова развернулся и ушел. Вскоре он оказался вблизи столовой. Ее только недавно закрыли, но Бобу делать было все равно нечего. Так что он уселся прямо на пол холла, уперся подбородком в поднятые колени и стал думать о Роттердаме, о том, как сидел на мусорном ящике и следил за недотепой, которая возилась со своими ребятишками. Она была очень порядочная. Он таких вожаков больше никогда не встречал. Как она выслушивала своих малышей, как честно выдавала им порции, как помогала им выжить, даже если для этого ей приходилось уменьшать собственную порцию. Он подумал о том, почему выбрал именно ее. Потому что в ней светилось милосердие. То самое милосердие и жалость, которые принудили ее выслушать Боба, такого крошечного. Это милосердие и убило ее. Я убил ее, потому что выбрал. Ах, если бы Бог действительно существовал! Он наверняка отправил бы этого Ахилла в ад навсегда, Кто-то ударил его носком сапога по ноге. «Уходи», — сказал Боб. «Я же тебе не мешаю». Тот, кто это сделал, повторил удар, только сильнее. Нога Боба уехала в сторону, и ему пришлось опереться на ладони, чтобы не упасть. Он поднял глаза. Над ним выселся Бонзо Мадрид. «Я так понял, что ты и есть тот паршивый осиновый лист, что пристал к волосатой жопе армии драконов. С бонза были еще трое парней, здоровенные и у всех хулиганские рожи. «Привет, бонза «Поговорить надо, дюймовчик-дерьмовчик!» «Это что, шпионаж?» — спросил Боб. «С солдатами других армий разговоры запрещены». «Мне не нужны шпионы, чтобы знать, как в дребезге разбить драконов!» «Именно поэтому ты отыскиваешь самых маленьких солдат из этой армии, а найдя их, лупишь, пока они не начнут реветь!» На лице Бонза выступили багровые пятна гнева. Впрочем, выражение злобы у него уже давно стало хроническим. «Напрашиваешься!» «Чтобы тебя накормили содержимым твоей же собственной прямой кишки, дерьмовчик!» Боб вообще ненавидел хулиганов. А поскольку в эту минуту он все еще переживал свою вину за смерть недотепы, то ему было наплевать, если именно бонза Мадрид станет палачом и приведет в исполнение приговор, которого заслужил Боб. Пришло время высказаться открыто. «Ты в три раза превосходишь меня по весу», — сказал Боб. «Это если исключить вес содержимого наших голов. Ты второсортная дрянь, которая каким-то образом получила армию и не знает, что ему с ней делать. Вигин сотрет тебя в порошок и без всякого напряга. Поэтому то, что ты сделаешь со мной, не имеет значения. Я самый маленький и самый слабый солдат во всей школе. «Поэтому-то ты меня и выбрал, чтобы пинать ногами». «Ага, самый мелкий и самый пакостный», — сказал кто-то из парней, но Бонза ничего не ответил. Слова Боба жгли больно, однако у Бонза была своя гордость, и он знал, что если и забьет Боба, то только унизит себя, а удовольствия не получит. «Эндеру Вегину никогда меня не разбить!» с этой кучкой малышни и армейских отбросов, которую он зовет армией. Ему удалось запугать нескольких мокрых куриц, вроде Карна и Петры. Он с трудом выплюнул это имя. Но когда моя армия находит на дороге кучу говна, она из нее делает лепешку. Боб одарил Бонза самым презрительным взглядом, который нашелся в его арсенале. Так ты ни черта и не понял, Бонза. Учителя сделали ставку на Вигина. Он самый лучший из нас. Самый лучший на все времена. И они ему дали вовсе не худшую армию. Они дали ему лучшую Эти ветераны, которых ты назвал отбросами, они такие прекрасные солдаты, что тупые командующие не находили с ними общего языка и спешили отделаться. А вегин хорошо знает, как обращаться с хорошими солдатами, в отличие от тебя. Вот почему он победит. Он умнее тебя, а его солдаты умнее твоих. Весь расклад против тебя, Бонза, можешь сдаваться хоть сейчас. Когда твои вшивые саламандры встретятся с нами, вас отхлещут так, что вы еще долго будете даже писать лежа. Боб мог бы сказать еще побольше. Плана у него не было, но зато материала для такого разговора было предостаточно. Но тут его прервали. Приятели Бонза подхватили Боба, поставили на ноги, а затем на вытянутых руках прижали к стене так, что его тельце оказалось над их головами. Бонза схватил Боба за горло и тоже прижал к стене. Остальные тут же отпустили Боба. И он повис, как повешенный в петле, так что вскоре ему нечем стало дышать. Рефлекторно он отбивался ногами, стараясь найти опору но длиннорукий бонза оставался вне досягаемости для судорожных пинков Боба. «Игра!» – почти шипел Бонзо. «Это одно дело. Учителя могут жульничать и отдавать победу этому кошачьему объедку вегину. Но настанет время, когда дело у нас пойдет всерьез. И когда оно придет, то тут уж мы не ограничимся» с заморашиванием боевых костюмов, которые помешают Вегину дрыгаться. Тебе понятно? На какой ответ он рассчитывал? Боб не то что говорить. Он даже кивнуть не мог. Бонза злобно усмехнулся, наблюдая за тем, как Боб теряет силы. Черная пелена уже затягивала поле зрения Боба. Но тут Бонза разжал пальцы, и Боб рухнул на пол. Там он и остался, кашляя, и хватая воздух открытым ртом. «Что я наделал? Зачем довел до белого коленя бонзу Мадрида? Хулигана, который не обладает даже хитростью Ахилла?» Когда Вегин разобьет его, Бонзо откажется признать себя побежденным и не ограничится демонстрацией своего отношения к Вегину. Он же ненавидит его до самых кишок. Когда Боб обрел способность двигаться, он сразу отправился в казарму. Николай немедленно заметил синяки на шее друга. «Кто тебя душил?» «Не знаю», — ответил Боб. «Ты мне брось врать!» — прикрикнул Николай. «Он стоял к тебе лицом. Это же видно по расположению синяков». «Я не помню». «Врешь! Ты помнишь даже кровеносные сосуды на своем последе?» «Не хочу говорить об этом», — ответил Боб. На это у Николая ответа не нашлось, хоть он и остался очень недовольным. Боб за подписью «Граф» отстучал записку Даймыку, хотя и не рассчитывал на удачу. Бонзо обезумел, он может кого-нибудь убить, а больше всего он ненавидит Вегина. Ответ пришел немедленно, как будто Даймык ждал его письма. «Сами стирайте свои вонючие пеленки. Нечего плачем бегать к мамочке». Слова жгли почище осинного укуса. «Пеленки были. Вегина, а не его. Даже уж скорее преподавательские. Зачем они сунули Вегина в армию к бонца? И еще намекает, что у него никогда не было матери. Почему преподаватели становятся его врагами? Ведь считается, что они обязаны защищать учеников от таких хулиганов, как Бонзо. И вообще... Какой они видят эту стирку пеленок? Единственное, чем можно остановить Бонзо Мадрида, это прикончить его. И тут он вспомнил, как стоял над Ахиллом и повторял, ты должна его прикончить. И почему я не могу держать рот на замке? Почему я достал этого Бонзо Мадрида? теперь вегин кончит так же, как недотёпа. И это снова будет моей ошибкой.